Голова 97. Червяк? Змей? Медагадз угрожающе сюда смотрит. Я, правда, не знаю, где на его червящей голове глаза, но взгляд точно почувствовал, ведь я знаю, когда на меня кто-то смотрит. А я хотел его проткнуть, но, похоже, настолько толстая кожа и мышцы не по зубам телекинетической пули. Гаромадина! Только та часть, что выступает из воды более 30 метров. Восстанавливая поврежденное лезвие, наблюдал. Он начал залечивать рану. Хоть его уровень восстановления и небольшой, но так как изначально здоровья много, то и восстанавливает он по много за раз. Медага Цором выплюнул что-то. Цель плевка ясна. Если не увернемся, будет прямое попадание. Что-то похожее на загустевший желудочный сок, покрывшийся твердой оболочкой. Наверное, это и оставило дыру в пиратском корабле. Значит, с ним еще все в порядке. Я понимаю, что он поглотил весь урон, Но ведь у него дырка в голове. И несмотря на это, он ведет себя как ни в чем не бывало. Сложные мачки жизни уменьшить. Но это не единственный способ с ним справиться. Например, можно повредить жизненно важные органы. Хотелось бы уничтожить магический камень по возможности. Но найти его в такой громадине непросто. Но ведь прямо перед глазами есть место, что легче сокрушить. И еще раз использовал усиленную телекритическую катапульту. Умопомращительный шок ужасающая прочность. Но мне удалось сделать еще один кратер в голове противника. Без помощи Фран эффективность меньше. Но и так получилась дыра размером 8 метров. И как тебе? Черт, дальше двигается. Раз так, еще раз вмажу. У меня еще 80% очков магии осталось. Если подумать о затратах на восстановление, еще пять раз я смогу его ударить. Да, реально здоровый парень. У него же полголовы нет, а он все двигается. Если применить оценку, видно, что у него еще более 30 тысяч хп. Может, у него голова как раз-таки не слабое место? Ну, дари еще два-три раза. Умри! И от главы Медага Суру ничего не осталось. Нет ни рта, ни мозгов. Не осталось, но... Да почему ж ты не умираешь? Двигается, как ни в чем не бывало. Нет, на самом деле двигается он теперь вяло. Но не похоже, что собирается умирать. Более того, мясо на срезе шеи начало выпячиваться. Похоже, он начал устанавливаться. Что ж за фантастическое животное такое? Нужно умирать, когда голову сносят. Что ж за жизненная силу у этой твари? Ах, ты что, бессмертный, что ли? А может, он и вправду червь? Может, он горный червь, и очень живучий. Его хоть пополам раздели, не убьешь. Да, похоже, я переборщил с использованием магии. Но ничего не поделаешь. Ситуация становится только хуже. Вернусь-ка я пока к Фран. Делая движение, словно меня вытягивает, я залез в Фран в руку. Мастер, что там? Целя кинетической катапульту — его не убить. Понятно. Но у меня есть идея. Что делаем? Мастер? Воспользуемся смертельным взором. Понятно. Пусть он огромный и пусть живучий, но шанс на мгновенную смерть у него есть. У этого навыка шанс активироваться невысокий. Но если использовать его раз 30, то хотя бы раз должен активироваться. Хотя это и невыносимо, но мне мечу придется надеяться на другой меч. Это как повару позволить другому повару готовить на свадьбе своей дочери. Хирургу позволить другому хирургу проводить операцию на сердце своему отцу. Я чувствую себя побежденным. Но сейчас не до этого. Ничего не поделать, черт. Да, мастер. Франда стал смертельный взор из процентра хранилища. У кипажа перехватило дух от его вида. «Что это?» «От него веет таким холодом!» «И сине-черное лезвие, как тьма, и красные линии, напоминающие вены!» «Да, действительно, этот меч выглядел зловеще!» «Магический меч смертельного взора может причинить мгновенную смерть!» «Понятно, значит, и можно победить эту тварь!» «Именно так!» «Но по лицу капитана Ренгли было видно, что он над чем-то сильно задумался!» «Что такое?» «Этот меч может не подействовать на того демонического зверя!» «Почему?» Поручиться не могу, но я слышал, что Медагаз Уром имеет множество сердец. Есть вероятность, что от одной мгновенной смерти он просто не умрет. Серьезно? Множество сердец? Да, мы и правда не знаем, насколько эффективна мгновенная смерть. В любом случае, не имеет же он несколько тысяч сердец. Будем атаковать, пока не подохнет. Ну, начинаем. Ого. Так что я опять вылетаю. Конечно же, я двигался так, словно фран управляет мной. Боевой танец мечей веры. Фран, выставив обе руки, вела себя так, что концентрировалась. Время от времени, вертясь и выдавая звук мм. Ну, на самом деле, я, как и всегда, двигал себя и смертельный взор с помощью телекинеза. Но если смотреть со стороны, то выглядело, словно Фран, с помощью неизвестного навыка двигала мечами в воздухе. Не слишком уж она защищена, но у Руси рядом, так что проблем нет. Мастер, постарайся. Положитесь на меня. Мне остается только уворачиваться от атак Медагас Урума и атаковать его, пока не активируется Смертельный Взор. Муэ! Если просто резать, меч сквозь кожу не пройдет. Нужно усилить атаки телекинезом. Правда, если сравнивать с телекинетической катапультой, урон даже от усиленных атак незначительный. Итак, усиливая удары магии, я 20 раз атаковал противника. После чего по темно-красному сверканию лезвия я понял, что активировалась мгновенная смерть. Ура! Движения Медагас Уром остановились! Но моя радость быстро угасла. «Эй, ну умришь уже!» Выходит, капитан Рингли попал в точку. Мгновенная смерть зверя с множеством сердец. За раз не убьет. «Что ж, буду бить, пока не перебью все твои сердца! Иди сюда!» «Эй, что такое? Я тут!» Не знаю, почему, но Мегас игнорируя меня, кинулся плыть кораблю. «Тупая громадина! Твой противник тут!» Я ударил огромное тело смертельным взором. На он не обращал на меня внимания. Ну да, если подумать, я ведь даже не живой организм. Ничего не поделать, живые тела, которые можно сожрать, привлекают его внимание значительно больше, чем опасные бездушные предметы. Сколько б я не бил смертельным взором, мгновенная смерть больше не активировалась. В один момент громадина остановилась. Но через несколько секунд продолжила свой путь, будто ничего не случилось. Да и довольно быстро. Хоть корабль с Франой остальными убегает, Догнать его не составит проблему. Наверное, не получится справиться с таким противником Смертельным Взором. Ну что ж... Черт, что же делать? Нет, слишком долго действует. Вместе с атаками Смертельного Взора я использовал ядовитую магию, но не похоже, чтобы она начинала действовать. Хоть и нет у него сопротивления к ядам. Наверное, это из-за размеров. Каким бы сильным ни был яд, не хватит количества. Все-таки в этом бою все упирается в размеры. Вот если бы его как-то остановить... Но даже огромные раны сразу же заживают. Может нагрузить его чем-то? Но как? Точно! И меня осенило. Это отчаянный ход. Но ничего другого попросту не остается. Снятие магического барьера! Телекенетический выброс! Повернувшись в медагаз -урум, я еще раз использую телекенетическую катапульту. Но цель теперь не тело червя, а его регенерирующий рот. Знаменитая техника мальчика с пальчик! Раз не выходит из ним. Будем атаковать изнутри. Медагастором изнутри, как и следовало ожидать, был крайне неприятен. Да и прочность неустанно падает. Похоже, не только в животе, а везде выделяет желудочный сок. Если бы не магическая стена, я бы вмиг расплавился. Рискованно. Я хочу разнести его изнутри. Но если достигнув цели, я не смогу потом выбраться, будет стрёмно. Еще раз воспользовавшись телегетической тапультой, я смогу разнести его внутренности. От прочности осталась половина. Наверное, уже можно. Активация! Пространственное хранилище! Я достал те куски скалы, что использовал против пиратов. Если выложить скалу возле рта, то может выплюнуть. Но если сделать это глубоко, так просто не выйдет. Полученные ранее воду из отравленного озера я решил не использовать. Хорошо, если бы он ее впитал. Но если выплюнет, я упадет в море. Хоть по сравнению с океаном его и немного, но земля недалеко, так что лучше не рисковать. «О, как же мало прочности!» «Короткий прыжок!» до -за закрывающихся проход скал концентрация желудочного сока возросла. И моя прочность начала падать интенсивнее. Я в спешке прочитал заклятие из пространства румяной магии, смещение на короткую дистанцию. Как и ожидалось, я оказался в море. Прочности осталось где-то сто. или успел. Хотя взорвать его было бы интереснее. Его живот разбух раз десять. Но не похоже, чтобы он собирался взрываться. Ну, змеи ведь могут заглатывать жир значительно больше их самих. Наверное, для него тоже это не проблема. Но с таким количеством скал внутри активно двигаться он не сможет. Да, если посмотреть, он и вправду начал двигаться медленнее. Благодаря этому корабль сможет убежать быстрее, чем скалы растворятся. Так что... Сейчас же убираемся отсюда!